Москва, 9 июня. Вертолет приземлился на отведенную площадку. Первым спрыгнул на землю полковник Баширов, за ним Мирза-Миликов, а третьим Голубев, неотлучно находившийся при пленнике все это время. Автомобиль ждал рядом с вертолетной площадкой. Баширов уселся рядом с молчаливым водителем, Голубев и Миликов разместились на заднем сидении, и машина тронулась. Все сидевшие в салоне молчали. Машина прошла несколько километров и свернула на проселочную дорогу, ведущую к окруженному высоким забором двухэтажному дому. Ворота были уже открыты, машина въехала во двор и остановилась. Первым вышел Баширов. Двое охранников поспешили захлопнуть ворота. "Выходите", приказал полковник. "Мы приехали". Мирза вышел первым. Он был уже чисто выбрит и теперь выглядел удивительно молодым. Вместе с Голубевым они прошли в дом, Баширов обошел дом со всех сторон и вошел следом. Мирза сидел на стуле, когда полковник подошел к нему. "Я думаю, ты уже понял, что мы прилетели в Подмосковье", сказал полковник, усаживаясь напротив. «Наверное», — кивнул пленник. "Но не могу понять, зачем я вам нужен". "Увидим", загадочно сказал Баширов. "Может, нам понадобятся твои консультации". "У вас специалистов и без меня хватает", ухмыльнулся Мирза. Напрасно ты играешь со мной в кошки-мышки, майор. Баширов разрешил называть себя именно так. В каком смысле? Зачем я вам нужен? Я тебе уже ответил. Это не ответ. Другого не будет. Голубев стоял за спиной пленника неподвижной массой, нависая над ним. Хотите меня подставить? неожиданно спросил мерза. Вам нужен оппозиционер из Таджикистана, чтобы свалить на меня какую-нибудь пакость. А если и так, что тогда, спросил с любопытством Баширов. Ты смотри, какие у тебя мозги стали. Я думал, у вас в горах идет процесс отупления, а ты, оказывается, еще не разучился анализировать. Хватит темнить, скажи, что со мной сделают. Я тебе уже говорил, усмехнулся Баширов. Если хочешь, могу повторить, но больше повторять не буду. У тебя есть два выхода: один работать на меня, и пока ты работаешь, ты будешь жить. Второй умереть немедленно. Он взглянул на голубя, тот быстрым движением достал пистолет левой рукой, схватил пленника за волосы и запрокинув его голову назад, приставил пистолет к виску. "Можешь выбирать", негромко сказал Баширов. "Что тебе больше нравится? Или умираешь немедленно, или живешь вместе с нами? Хочешь умереть, скажи сейчас, потом будет поздно". "Отпусти", прохрипел Милликов. Голубев взглянул на полковника, тот кивнул, разрешая отпустить пленника. Мерзас с ненавистью взглянул на отпустившего его Голубева и пробормотал: "Когда-нибудь я тебя убью". "Можешь вызвать его на кулачный бой?" зло усмехнулся Баширов. "Но только после того, как сделаешь работу на нас. Я сейчас принесу планы, покажу тебе расстановку. Мне нужно, чтобы ты продумал схему диверсионного акта и учти, что мы не мясники". Нас интересует гибель одного конкретного человека, совсем не обязательно, чтобы вместе с ним погибло много людей. Я уже догадался, что вы вегетарианцы, огрызнулся Меликов. У тебя проснулось чувство юмора, задумчиво сказал полковник. Это гораздо лучше для нашей работы и хуже для наших отношений. Люди с чувством юмора способны на неожиданные, часто экстравагантные поступки, я много раз это замечал. Надеюсь, что твое чувство юмора будет задавлено уже сегодня. Миликов промолчал. И последнее, сказал Баширов. Ты будешь жить на этой даче. Кроме Голубева, с тобой постоянно будут находиться трое охранников. Я говорил, что у них есть приказ стрелять на поражение, но хочу тебе объяснить еще один момент. Если только ты попытаешься бежать, Бежать отсюда невозможно, можно только попытаться. Но в таком случае я прикажу сломать тебе ноги и руки. Они мне только мешают и для выполнения нашей задачи не нужны. Мне нужна твоя голова, Меликов. а ею можно пользоваться и бесконечности. И ты меня понимаешь? Вполне облизнул губы мерза. Ну и сукин ты сын. Я как-то не верю, что ты дослужился только до Майора. Такая сволочь, как ты, должна иметь звание не ниже полковника, или я не прав. Это мы обсудим в следующий раз, зло ответил Баширов. А сейчас займемся нашими схемами. Я покажу тебе несколько схем диверсионного акта, а ты предложишь наиболее удобную. Постарайся не ошибаться, сам понимаешь. От качества твоей работы зависит твоя дальнейшая судьба. Слушай, полковник демонстративно назвал Баширова этим званием миликов Я понимаю, зачем меня привезли и понимаю, что ты готовишь Не считай меня дураком, никуда ты меня потом не отпустишь и обязательно прикончишь Это я по твоим добрым глазам вижу Поэтому давай на чистоту Если я тебе нужен, обеспечь мне нормальную жизнь Что значит нормальную уточнил Баширов Еда и женщины, улыбнулся Меликов. Или это очень сложно для вас? Баширов взглянул на молчаливо стоящего Голубева, затем сказал: "Можешь составить заказы, я скажу, чтобы еду тебе привозили из ресторанов, а насчет женщин? Может, тебя все таки устроит общество мужчин? Сам понимаешь, нельзя сюда привозить чужих, иначе потом нам придется перекопать всю дачу, чтобы прятать куда-нибудь трупы" ты ведь уже понял, что в живых мы никого оставлять не будем. Он смотрел в лицо пленнику, умолчание длилось несколько секунд, наконец Меликов отвел глаза и громко выругался. Вот так-то лучше, сказал Баширов, а теперь займемся нашими делами. И выбрось из головы все остальные мысли, иначе умрешь, не успев попробовать заказанную еду. Меликов мрачно смотрел на него, но на этот раз он промолчал, не решаясь что-либо сказать а стоявший за его спиной Голубев впервые за все время усмехнулся. Полковник мог переиграть кого угодно, был убежден Голубев. Они были знакомы с Башировым много лет, и полковник всегда восхищал Голубева своей чудовищной рациональной логикой и хладнокровной жестокостью, помогавшими ему в самых разных ситуациях.